Глава двенадцатая. Дареному коню в зубы не смотрят. Вскоре прилетели калидар с Сашей на волшебных санях на плато темное, где конь Индрик прикован был. С буйной, нечесанный, густой гривой черной, с богатырским крупом и мощными ногами, с пастью огненной, да с большим рогом на голове он был страшен и опасен, словно дьявольское чудище. Сани Чернобога улетели обратно, а Саша подошла к Велесу. Калидар же, взяв седло волшебное, попытался приблизиться к коню. Но тот в ответ так пыхнул на него огненным потоком и пасти, что молодой человек вынужден был отскочить назад, чтобы не вспыхнуть, как свеча. «Какой страшный конь!» — заметила Саша, когда молодой человек приблизился к ним с Велесом. «И не говори, как же оседлать-то его?» — задумался Калидар. «Он даже близко к себе не подпускает». «Егиня сказала, что знает, как подчинить его, но она уже полдня назад улетела куда-то, сказала, вернется и поможет», — заметил Велес. Через полчаса действительно вернулась Савунья на плато. Ударившись об землю, Егинья вновь стала девицей, юной красавицей. «Ну что, заждались, милые?» – спросила она, улыбаясь. «Вот и ты, Егинюшка, а я уж заждался тебя. Все вышло у тебя, как хотела?» – спросила ее ласково Велес. «А как же?» – ответила довольно она. «Я подмогу привела». Она указала на нечто в небе и хитро добавила. «Надеюсь, этому бешеному точно по вкусу придется». уже через минуту все увидели, как в их сторону по воздуху летит белоснежная кобылица с золотой гривой и большими крыльями. «А ну помоги мне, Александрина», – велела Егиня, давая девушке холщовый мешок с заговоренной толченой травой. «Подашь мне в лапки, когда я совой обернусь?» «Хорошо», – кивнула Саша. Вмиг Егиня обернулась снова совой и чуть взлетела над землей. Саша проворно сунула в когтистые лапки совуньи мешочек, и Егиня взлетела выше. Быстро подлетев к Индрику, сова перехватила мешочек и начала сыпать привораживающее зелье на коня сверху. Он тут же почуял что-то неладное и, подняв голову вверх, попытался опалить совунью огнем. Но она уже высыпала весь мешочек и проворно взмыла вверх, да так, что огненный поток даже не достал ее хвостика. Егиня быстро вернулась назад и, обратившись в девицу, улыбнулась всем. Золотогривая изящная кобылица уже тоже спустилась на плато и, словно ручная, приблизилась к Егине, аккуратно сложив крылья так, чтобы они не мешали при ходьбе. Девушка погладила кобылицу по гриве и велела «Пойдем, милушка, познакомлю тебя с ним». Егиня с кобылицей приблизились к Индрику, который недовольно бил копытами и махал большой гривой, пытаясь стряхнуть себя травяной порошок, который уже попал в его ноздри и глаза». Едва индрик обернул взор на златогривую белую кобылицу, как тут же замер на месте. Его глаза раскрылись шире, а огнедышащая пасть в миг захлопнулась. Наверное, минуту он стоял, как вкопанный, созерцая молодую кобылицу, а затем глухо вдохнул горячий пар через ноздри. «Нравится? Черноглазый?» – спросила хитрая егиня, видя реакцию непокорного коня, и подвела кобылицу ближе. Индрик не шевелился и смотрел на них, как завороженный. Гладя кобылу по золотой густой гриве, егиня уже совсем близко подошла к коню и добавила – «Конечно, привязали тебя тут одного. Не с кем и поговорить, да поластиться». «Егинюшка, душенька, осторожнее!» Вдруг воскликнул Велес, сорвавшись с места, собираясь, видимо, оттащить девушку от чудища коня, который в любой миг мог опалить ее огнем. «Не лезь!» – приказал Калидар, ухватив Велеса за рукав и не давая вмешаться. «Молодой человек уже понял, что задумала Егиня. Только испортишь все!» в следующий миг Индрик как будто очнулся и медленно сделал несколько шагов к кобылице. Саша ахнула от испуга, боясь, что конь вновь обожжет их огненным потоком изо рта. Но Егиня и кобылица остались на месте, словно зная, что бояться им нечего. Вдруг Индрик сделал еще пару шагов к кобыле и, наклонив свою темную голову с черной гривой прямо к ногам белой кобылицы, начал водить ноздрями, принюхиваясь. Неожиданно он осел на землю, поджав под себя передние ноги, и поднял голову вверх, словно ожидая, что кобылица обратит на него свой темный взор. Егиня взглянула на кобылу, и та, как будто считав ее мысли, чуть склонила голову к Индрику. Егиня, видя это, спокойно прикоснулась к бешеному огненному коню, погладив его помощной мощной шее рукой. Индрик даже вздрогнул. Он только взором проследил за рукой Егиня и вновь обратил взгляд на кобылу. «Она с нами в поход идет. А ты пойдешь с нами?» – хитро спросила коня Егиня. Он все понял и поднял на нее жутковатый взор черных глаз. Через миг он наклонил голову, и все поняли, что он согласен. Он с нами пойдет, обернулась ко всем Егиня, довольно улыбаясь. И жаром больше нас палить не будет. Седло тащи, калидар. Вот это да! И как ты додумалась до такого? выпалил Велес, вмиг, забрав седло у калидара и быстро подбегая к коням. Все вы, мужики, одинаковые, усмехнулась Егиня. Как увидите, что вам по нраву да хочется, сразу покладистыми становитесь. Разве не так? И вовсе не так. помотала отрицательно головой Велес. «Так, так», — подхватила, смеясь Саша. «Тут, видать, еще и зелье приворотное замешано», — заметил Велес. «Конечно», — кивнула Егиня и уже на ухо Велесу прошептала. «Это для верности, чтобы уж наверняка ошалел от радости, что такая красавица-кобыла на него смотрит». «Ох и хитрая эта Егинюшка», — похвалил ее Велес. Мужики стали седлать коня, а Егиня чуть отошла к Саше. «Молодец, Егиня, настоящая ведьма!» — сказала по-доброму Саша. «Как бы мне такой же, как ты, мудрый стать!» «Ты тоже не промах!» — ответила ей Егиня. «Ты лучше меня, тайные письмена, сварога, понимаешь. Это наука просто, химия. В нашем царстве все школьники это знают». «Кто?» «Жители». «Как чудесно! Что ж они все умные, как и ты?» подняла брови Егиня. «Ну, не все, наверное. Хотела бы я в твоем царстве побывать, чтобы умностям этим научиться. Ваше царство тоже прикольное, по-моему. Вон вы как все резво то в птиц, то в медведей оборачиваетесь. У нас такого в жизни не увидишь». «Правда?» — удивилась Егиня. «Мы готовы», — окликнул их Калидар, который уже сидел на Индрике верхом. А Велес обратился к медведям. «Можно обратно к Сварогу за мечом кованым отправляться. Да побыстрее, чтобы до ночи море переплыть». «Мы тоже готовы», — кивнула Егиня. «А не хочешь ли ты, Александрина, на Кобылице поехать? Все же на ней лучше, чем на медведе. «А можно?» — удивилась Саша. «Конечно. Ее Милушка зовут. Ты легкая, ей совсем не тяжело будет. Так, милая». Кобылица согласно закивала и приблизилась к ним. Индрик тут же последовал за Кобылицей. «Чую, веселый поход у нас будет», — заметил Ехидно Калидар. «Все, баба, во главе. Да все сами решают. Мы с тобой, Велес, вообще не удел». «Ладно тебе обижаться, с корочуном ты и биться будешь, так уж и быть», усмехнулась Егиня. Уже к вечеру взобрались молодые люди с Индриком и Кобылицей на тот же самый рыбацкий кораблик и поплыли к другому берегу моря. Саша стояла как раз на корме судна, смотря за тем, как рыбари только выловили знатный улов сетями. Многочисленные рыбы и морские гады лежали на палубе. Рыбари перебирали рыбу руками, утопая сапогами в гуще улова и мелкую рыбешку выкидывая за борт». Индрик стоял рядом с кобылой и все пытался потрогать носом ее гриву. Она же как-то высокомерно отворачивала свою красивую голову от него и недовольно фыркала. «Что пригорюнилось?» – спросил Калидар, подходя к Саше. «Вот, думаю, нашли мы всего четверых из дружины твоей. А где других искать?» Сказал мне Сварог на прощание, что сам я должен отыскать всех, иначе дружина моя силы не получит. «И где искать ты думаешь? Не знаю». «Наверное, в ближайшие деревни пойдем, До да людей поспрашиваем. Кто хочет в моей дружине быть?» «Ага, надо же специальных людей искать. По знаку». «Помню», — кивнул он мрачно. «А ты как думаешь, где искать надобно?» «Ты меня спрашиваешь?» — удивилась она. «Я же дуреху, по-твоему». «Ну, назвал тебя пару раз, не подумав. Да уж пожалел о том», — буркнул он. «Ты же так хорошо придумала, чтобы Егиню отыскать. Да седло у Чернобога добыла. Может, и сейчас тоже чего выдумаешь?» «Странно то, что на одной из оставшихся рун нет никакого знака». «Да», — кивнул он, — «знать любой может в мою дружину вступить». «А может, это тайна какая-то, которую разгадать надобно», — сказала Саша. «Не знаю. Знаю я только одно, что на одной из четырех рун знак Мары стоит. Это невеста Велеса, которую Карачун украл. Видимо, освободить её надобно. И она с нами против Карачуна биться будет». Хоть что-то понятное!» — кивнула Саша, смотря на странную рыбу, которая словно ползла к ним и хватала ртом воздух. Рыба эта была довольно большая, похожая на осетра. Но самое удивительное — у нее были черные усы и небольшая бородка. Неожиданно молвила рыба громко, человечьим голосом. «Помогите мне, люди добрые!» Раскрыв от удивления рот, Саша уставилась на непонятную рыбу, которая лежала на боку, неистово хлопала плавниками и хвостом и хватала ртом воздух. «Заколдован я корочуном ледяным!» «А так я, мужик, в облике рыбьем!» — вновь прохрипела рыба. Вмиг, услышав громкие возгласы рыбы, к Калидару и Саше приблизились рыбари и Егиня с Велесом. «Как же расколдовать тебя, сердешный?» — спросил его Велес. «Поцелуй, девицы!» — прохрипела рыба из последних сил. Бородатая рыба начала хватать ртом, воздух явно задыхаясь. «Чую, не делай его целовать!» «А может, он колдун злой?» — предположила Егиня. «И я в первый раз слышу, чтобы от поцелуя кто-то расколдовывался», — заметил Велес. «Вы сказок совсем не читали?» — спросила Саша. «Про царевну лягушку, например. А что я вам говорю, вы же сами сказки!» «Не понял», — опешил Велес. «Я его поцелую», — решительно сказала Саша, устремившись к рыбе. «Чего еще задумала неугомонная?» — Прохрипел Калидар, ухватив ее за локоть. «А ты знаешь, что по сворожьему закону расколдованный обязан жениться на своей спасительнице? Что, замуж собралась за непонятно кого?» «А тебе-то что?» — огрызнулась Саша, вырывая свою руку из его ладони. «У тебя невеста есть, вот и займись ею. А вдруг мне повезет, и я богатыря красавца расколдую». Саша уже подбежала и наклонилась к рыбе. Проворно схватив большого осетра в руки, она поднесла его к своему лицу. Рыба уже судорожно дергалась в предсмертной агонии и даже открывала рта. «Не смей целовать его!» — процедил Калидар, бросившись к ней и запинаясь от других рыб. Но Саша быстро притиснула свои губы к холодным, мокрым губам рыбы. Всего на несколько секунд. В следующий миг Калидар вырвал осетра из ее рук и отшевырнул обратно к другим рыбам. «Вот дуреха!» — выпалил он, оттаскивая ее за талию подальше от рыб, чтобы она снова не схватила сетра. «Отстань!» сказала — сказала! — завопила Саша, ударяя его по рукам, чтобы он отцепился от нее. «Что ты меня учишь все время?» «Достал твой контроль! Никакого покоя нет!» «Прекратите уже! Словно дети малые!» — укоризненно вымолвила в их сторону Егиня. «Смотрите», — громко сказал Велес, указывая в сторону осетра. Молодые люди в миг прекратили бороться и посмотрели туда, куда смотрели все. Рыба начала быстро увеличиваться в размерах и уже через миг вспыхнула синим огнем и тут же превратилась в человека. Расколдованный незнакомец потряс головой и медленно поднялся на ноги, повернувшись к ним. Перед ними предстал моложавый мужчина лет сорока пяти с золотистой короткой бородой, кольчужном доспехе, красных штанах и красных сапогах. Он пытался отдышаться, как будто ему не хватало воздуха. — Слава богам! — Старик! — выдохнул облегченно Калидар. Что ж ты так кричишь, Колядушка? отозвался появившийся мужчина, поднимая на молодого человека свой взор. — Светловолосая девка-то ваша, какая умная да смелая оказалась! Если бы не она, задохнулся бы я до да помер прямо на твоих глазах. — Батюшка Хорс! — воскликнул Калидар и бросился к нему. — Не узнал я вас совсем! Простите!